«Ты предал меня!» Шипел Септалех. «Если бы так, то я не стоял бы сейчас перед тобой. Забирай свою книгу и убирайся прочь вместе со своими прихвостнями!» Демон все больше свирепел от наглости этого человечка. Дым клубился из его ноздрей, а бесцветные зрачки мерцали огненными бликами. Ты погубил моего лучшего коня, и ты думаешь, я тебе это прощу? Я в последний раз предлагаю тебе забрать книгу и унести ее в свой мир навсегда, или ты сегодня же погибнешь. Мальчишка, с кем ты пытаешься сражаться? Я вижу тебя насквозь! «Я вижу, как тебе страшно, и ты знаешь, что твои армии долго не простоять!» «Во имя Христа обещаю, что сегодня же твоя армия будет побеждена!» Арбахан, услышав эту угрозу, только расхохотался. «Давай прикончим этого самонадеянного глупца!» «Помолчи!» «Я сам знаю, что делать!» Демону хотелось раздавить этого червя, который бросил ему вызов. Впервые после Моисея кто-то решил тягаться с ним силой. Это заставляло уважать и где-то в глубине бояться врага. Септолех, погубивший десятки тысяч душ, желал сейчас одного – разделаться с книгой. «Я уйду, но ты должен сжечь книгу!» Станислав стоял рядом с родителями Виталика и, испуганный не меньше остальных, наблюдал за происходящим. Ему казалось, он знал многое, но по сравнению с тем, что он видел, его знания сводились к нулю. «Все здесь было не так!» Летающие подростки Страшное чудовище, которое вылезло из лысого агента Темнокожая леди в руках украшенного в золото мальчика И небесные войска Все это было больше похоже на бред, чем на реальность Но самым странным было то, что Щуплый, избитый парень в порванной школьной форме Спорил с огнедышащим, трехметровым монстром по поводу книги, о которой Станислав почему-то ничего не знает. Зато его напарник знал все. Он выхватил пистолет и, перестав присматривать за Ириной и Олегом, ринулся в гущу событий. «У нас была договоренность!» — закричал напарник демону. «Тебе люди, нам книга!» Септолех изрыгнул огненный сгусток, который у самых ног Виталия мгновенно разжег костер. Глупые людишки! Вам и не понять всего, что происходит за пределами вашего ума. Моя задача — беречь темную долину, ведущую в рай. И пока я берегу ее... «Я на свободе!» «Неужели вы думаете, что я просто так мог отдать вам тайну вечной жизни и тем самым обречь себя на муки ада?» «Но ведь ты говорил, что ад хочет, чтобы мы имели огромную армию, поработили этот мир и правили как боги, посрамив тем самым небеса!» Это была бы отличная война. Но очень часто слабая страна начинает искать Бога, и тогда ад пустеет. А как же все обещания вечной жизни, доступные только сатанинским сектам? Напарник знал так много. Станислав много лет прослужил рядом с ним, но все, о чем он говорил, было чем-то новым для него. «Даже если бы вы прошли сквозь темную долину, вам никогда не пройти светлой, поэтому вам от нее никакой пользы. Новок, спали ее!» Виталик был удивлен, Откуда Септолех знает его настоящую фамилию? Но больше его волновало, что произойдет с ним после того, как книга сгорит. А почему именно я должен ее сжечь? Мы духи и не можем уничтожать Святое Писание, а ты можешь! «Я знаю, о чем ты думаешь. Мое самое большое желание — это погубить тебя. Но если ты спалишь книгу, я уйду!» «Ты не можешь так поступить!» — зарычал Арбахан, и Саня взмыл в воздух, поднимая в одной руке свой ритуальный кинжал, а другой достал из ножен меч, Который острыми гранями отбрасывал яркие блики Меч был прекрасен, как полночная звезда Виталик стоял и думал, как ему поступить Решение должен был принять он сам А слушать чей-то совет в такой ситуации опасно Напарник Станислава подбежал на достаточное расстояние, чтобы не промахнуться Снял с предохранителя Макаров и навел на цель «Мальчишка, если ты не хочешь, чтобы твои мозги наполнились свинцом, медленно иди сюда!» — скомандовал он. Но решение было принято. Он не мог допустить того, о чем мечтает КГБ. Мир не должен знать о вечной жизни на Земле. Ее надо искать только на небесах. Кожаная Библия, служившая некогда дневником... Одному из членов английской экспедиции начала 20 века полетела в огонь От прогремевшего взрыва содрогнулись даже ангелы